Часть вторая. Создательница империи. Call it War you want. Знаменитости и скандалы. Люди могут думать обо мне все, что им заблагорассудится, до тех пор, пока они думают обо мне. Вы становитесь брендом, как только что-то продаете, поэтому вы можете либо признать это и принять, либо отрицать и делать вид, что ничего не происходит. Я просто стараюсь не слишком строго определять, что считать личным временем, а что профессиональным. Это то, о чем я просила всю свою жизнь. Это единственное, чего я хотела. И тот факт, что я действительно могу заниматься тем, о чем всегда мечтала, я просто не думаю, что когда-нибудь захочу жаловаться на это. Нельзя слишком сильно верить своему позитивному хайпу. И нельзя слишком сильно верить негативной прессе. Вы находитесь где-то посередине. Я просто чувствую, что у тебя должно измениться восприятие, когда твоя жизнь становится тем, о чем все знают. Ты должна сосредоточиться на том, чтобы думать об этом с точки зрения. Я собираюсь пройтись по магазинам прямо сейчас. Это займет не столько времени, сколько требовалось раньше, прежде чем люди узнали, кто я такая. Это займет вдвое больше времени. И меня это устраивает, потому что это то, чего я хотела». И я одна из тех счастливчиков, которые действительно получили в жизни то, что хотели. Играть на стадионах. Гулять по улице. Я бы выбрала играть на стадионах. Это обмен. Невозможно двигаться по двум дорогам одновременно. Вы выбираете одну. И если вам не нравится дорога, по которой вы идете, вы меняете направление. Вы не сидите, сложа руки и не думайте. О, как бы я хотела, чтобы у меня было все хорошее в мире и ничего плохого. Это так не работает. Мне нравится веселиться. И мне нравится быть счастливой. И мне нравится, чтобы в моей жизни была спонтанность, и я могла просто действовать по своей прихоти. И это та часть моего мозга, которая является художником. И есть еще одна часть моего мозга, которая также понимает, что за каждым моим поступком стоит суровая реальность. Если я знаю, что в этот день не смогу общаться с людьми, я просто никуда не выхожу. Мне просто нужно проснуться утром и спросить себя, как я себя чувствую сегодня. Если кто-нибудь попросит меня сфотографироваться, почувствую ли я это как вторжение, потому что разбираюсь со своими проблемами. Неужели я вымещу свои проблемы на каком-нибудь невинном подростке и буду в плохом настроении? Ладно, может, нет. Может, я не буду выходить из дома. Я не знаю, будут ли у меня дети. Невозможно не представлять себе определенные сценарий и то, как ты будешь пытаться убедить их в том, что у них нормальная жизнь, когда неизбежно будут странные мужчины, нацеливающие на них огромные камеры с самого их младенчества. Я реалистично отношусь к тому факту, что у миллионов людей в повседневной жизни нет времени на то, чтобы составить себе представление о том, кто я такая. Они заняты своей работой, детьми и мужьями, Бойфрендами и друзьями. У них есть время только на то, чтобы придумать два-три прилагательных, описывающих известных людей. И это нормально. Если только эти три описания не ходячая катастрофа, беспорядочная, ужасная. Есть небольшой дисбаланс в том, что все эти люди знают аспекты вашей личности. Им кажется, что они знают вас, знают клички ваших кошек и все такое прочее. Но в то же время вы встречаетесь с ними впервые. Я не представляю отредактированную версию себя своим друзьям. И всякий раз, когда я читаю одну из тех статей в таблоидах, в которых говорится, источник, близкий к Свифт, утверждает, это всегда неверно. Никто из моих друзей не болтает, а они знают все. Если вы дадите людям хоть одну тему для разговора, они умножат ее на 50 и придумают о вас сенсационные истории. Если вы не даете людям повода для разговоров, то все, что умножено на ноль, равно нулю. Знаете, что, как я обнаружила, работает даже лучше, чем договор о неразглашении? Посмотреть кому-нибудь в глаза и сказать, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Есть много действительно простых способов развеять слухи. Если вам скажут, что вы беременны, все, что вам нужно сделать, это продолжать оставаться беременной и не рожать ребенка. Если ходят слухи, что у вас не настоящая дружба, все, что вам нужно делать, это продолжать поддерживать друг друга. И когда через 15 лет мы все еще останемся друзьями и будем вместе растить наших детей, возможно, кто-нибудь оглянется назад и скажет, то, что мы говорили о Тейлор и ее друзьях, было довольно нелепо. Я смотрю на некоторых из моих лучших подруг, которые заняты потрясающей работой которые создают самые удивительные вещи, подают лучший пример женщинам и девушкам, и из-за этого они становятся самыми главными мишенями. Существует по-настоящему темная сторона человечества и очень темный уголок интернета, и там люди знают, что наибольшую выгоду они получат, если смогут уничтожить кого-то, кто действительно творит добрые дела. Я думаю, что причина, по которой многие знаменитости чувствуют себя неуверенно и хотят вообще перестать есть, заключается в том, что они ежедневно видят очень много своих фотографий. Это вредно для здоровья, когда ты видишь свое собственное изображение так часто, постоянно. Когда вы насмотритесь на что-то, вы начнете разрушать это до такой степени, что в некоторые дни вам даже будет казаться, что вы некрасивы. Я думаю, что как автор песен вы должны очень хорошо осознавать, кто вы есть как личность, но тогда, думаю, вам также нужно следить за тем, что люди думают о вас и как вас воспринимают в целом в мире. И за последние пару лет я заметила, что моя личная жизнь стала довольно сенсационно описываться. Я имею в виду до такой степени, что это просто звучит как «Вау!» И это тоже. Если бы я могла поговорить с собой 19-летней, я бы просто сказала, «Эй, знаешь, ты будешь ходить на свидание, как и положено нормальной 20-летней девушке, но ты станешь национальным громотводом для осуждения шлюх». Мне не нравится смотреть слайд-шоу с парнями, с которыми я, оказывается, встречалась. Я не люблю давать комикам возможность шутить обо мне на церемониях награждения. Мне не нравится, когда заголовки гласят «Осторожно, братан, она напишет о тебе песню» потому что это опошляет мою работу. И больше всего мне не нравится, что все эти факторы в совокупности создают настолько сильное напряжение в новых отношениях, что они прекращаются еще до того, как у них появляется шанс начаться. Я просто решила, что больше не хочу их так развлекать. Я не собиралась ходить на свидания и позволять, чтобы им разрешалось фотографировать и говорить все, что они хотят о нашем языке тела. Я не собиралась сидеть рядом с кем-то и пять минут флиртовать, потому что знаю, что на следующий день пойдут слухи, что он мой парень. Я просто немного изменила ход событий. Они могут говорить все, что угодно о моей личной жизни, потому что я знаю, что такое моя личная жизнь. И она включает в себя много телевидения, кошек и подружек. Но мне не нравится, когда они начинают критиковать песни моего авторства, потому что здесь не до шуток. «В городе, где я живу, Хендерсон-Вилли, недалеко от Нэшвилла, так много людей думают, что о них действительно написана песня. Ты выходишь в этот большой мир и отправляешься в турне со множеством людей, а когда возвращаешься, то видишь, что это все еще маленький городок, и об этом все еще сплетничают. Я думаю, это одна из любимых тем для разговоров, о ком написаны мои песни». Я чувствую, что моя личная жизнь была очень-очень обсуждаема, подвергнута критике, дебатам, до такой степени, что это заставило меня почувствовать себя в некотором роде запятнанной, понимаете? И разговор шел не о музыке, и мне было больно осознавать, что я записала альбом, которым горжусь, «Рэд», и путешествовала по миру, и выступала на стадионах при аншлагах, а они все равно хотели говорить только о моей личной жизни». Именно к концу записи, 1989, я начала чувствовать, что моя жизнь снова принадлежит мне, моя музыка снова была на первом плане, и я жила своей жизнью на своих собственных условиях, и меня действительно больше не волновало, что люди говорят обо мне. И тогда я начала замечать, что люди меньше говорят о вещах, которые не имеют значения. «Я предпочитаю петь о своей личной жизни». Я думаю, что так это звучит приятнее, чем если бы я рассказывала о ней в какой-нибудь журнальной статье или еще где-нибудь. Если ты просто берешь на себя ответственность за свои поступки, то это вроде как естественная вещь, когда, знаете, вдруг к тебе подходят родители и благодарят тебя, а ты просто говоришь «пожалуйста». Я думаю, что как автор песен ты должен оставаться открытым, и ты должен оставаться уязвимым, и ты должен чувствовать боль, и чувствовать ее очень сильно. Жизнь знаменитости как бы подталкивает к тому, чтобы возводить эмоциональные стены и отгораживаться от всех голосов, которые говорят ужасные вещи о тебе и в твой адрес. Так что это противоречивые сообщения, и я пытаюсь как бы пройти по натянутому канату между ними. Я думаю о том, что если мне посчастливится когда-нибудь иметь внуков, Что бы они сказали, если бы вернулись назад и посмотрели фотографии, видео и тому подобное? Я уверена, что они бы смеялись надо мной и типа высмеивали мою неловкость и тому подобное. Но я бы никогда не хотела их опозорить. И это интересно, потому что это как бы вопрос о примере для подражания. Например, являетесь ли вы примером для подражания? Думаете ли вы о маленьких детях в первом ряду, когда делаете все то, что делаете в своей жизни? Я думаю, что это ненужное давление на себя, но все становится проще, когда ты рассказываешь о своей собственной жизни, о своем наследии, когда ты как бы привносишь это в свою жизнь и думаешь, а что, если однажды у меня будет пятилетний ребенок? Когда ты выпускаешь одну песню или снимаешься в одном фильме, ты не осознаешь, что, несмотря ни на что, ты являешься образцом для подражания независимо от твоего выбора принять это или же просто проигнорировать. И я просто принимаю это, потому что чувствую, что это самая большая честь в мире, когда мама подходит ко мне и говорит, «Моя восьмилетняя дочь слушает вашу музыку, и я думаю, это так здорово, что она равняется на вас». Ты не хочешь чувствовать себя национальным президентом клуба нянек, но ты действительно хочешь делать добрые дела и вызывать резонанс в обществе и культуре. Это действительно интересная идея, что ты носишь шорты, и вдруг это становится очень вызывающим. Что, знаете ли, с другой стороны дает тебе простор для роста. Мне не нужно делать слишком много, чтобы шокировать людей. Я знала, что другие люди могут придавать вечеринкам милый и пикантный образ. Но если бы это сделала я, люди превратили бы это в трагическую историю о том, как американская любимица сходит с рельс и теряет рассудок. Так что я просто позаботилась о том, чтобы обо мне такого никогда не написали. И я не чувствую, что что-то упустила. Мне кажется, что бы ты ни говорила о том, занимаешься ты сексом или нет, это заставляет людей представлять тебя обнаженной. И я собираюсь избегать этого, насколько это возможно. На самом деле, это инстинкт самосохранения. Я очень долго боролась с идеей иметь охрану, потому что я действительно ценю нормальность. Мне нравится иметь возможность ездить одной. Я не делал этого шесть лет. У нас в картотеке огромное количество мужчин, которые появлялись в моем доме, в доме моей мамы, угрожали либо убить меня, либо похитить, либо жениться на мне. Это самая странная и печальная часть моей жизни, о которой я стараюсь не думать. Я стараюсь относиться к этому беззаботно, потому что я не хочу бояться. А когда я в безопасности, мне не нужно бояться. У нас был парень по прозвищу Аквамен, и я не хочу говорить о нем плохо, вы знаете, он был нездоров. Но он решил, что мы женаты, и решил проплыть примерно милю по океану, чтобы добраться до моего дома. А потом приехали копы или кто-то такие, и он поплыл обратно. Вообще-то ему следовало бы стать олимпийским чемпионом. Меня немного пугает то, насколько ценно для людей найти что-то, что я сделала неправильно или найти что-то проблемное во мне. Знаете, у меня бывают моменты, когда я по-настоящему пугаюсь. Например, кто-то пытается сфотографировать меня через окно гостиничного номера. Ты живешь своей жизнью с задернутыми шторами в каждой комнате, куда заходишь. И вот что меня иногда беспокоит. Каждый день, например, прямо сейчас, в ТМЗ кто-то пытается порыться в моем мусоре и выяснить, что я сделала не так. Я думаю, что сны и кошмары о том, что меня подставят, возникают из-за того, что я могу не делать ничего плохого. Целый день сидеть дома с кошками, и каким-то образом появляется статьи о том, как я покупаю дом вместе, где никогда не была, или встречаюсь с парнем, с которым мы никогда не встречались. Но затем ты делаешь еще один шаг вперед, и в мире кошмара тебя обвиняют в убийстве. Мой общий мыслительный процесс был примерно таким. Вау! Я не могу поверить, что выиграла. Это потрясающе. Не споткнись и не упади. Я хочу поблагодарить фанатов. Это так круто. О, Канье Уэст здесь. Классная стрижка. Что ты там делаешь? И затем. Ауч. И затем. Думаю, я не смогу поблагодарить фанатов. Просто все произошло очень быстро, и мне потребовалось секунда, чтобы осознать, что происходит. Я была действительно сбита с толку, когда все началось, потому что толпа начала выражать неодобрение. А я не поняла, почему. И я никогда раньше не была на сцене, когда вся толпа гудит. Так что я была просто опустошена, потому что думала, что сделала что-то не так. Я стараюсь сосредоточиться на том, что люди сделали для меня, вставая на мою защиту и выражая свою поддержку в Твиттер. Это... это то, на чем я стараюсь сосредоточиться потому что я не хочу ни на кого обижаться. Я просто ценю, как все были добры ко мне, когда у меня был очень-очень странный день. Песня Innocent посвящена тому, что действительно сильно повлияло на меня эмоционально, и на написание этой песни ушло некоторое время. Мне посчастливилось исполнить ее на VMA, и это был первый раз, когда кто-либо ее услышал. И выпустив альбом под названием «Speak Now», смысл которого в том, что ты должна сказать, что ты чувствуешь, если ты знаешь, что чувствуешь, я поняла, что исполнение этой песни на церемонии награждения было уместным. Я не была готова дружить с Кани Уэстом, пока не почувствовала, что он меня хоть немного уважает, а он не был готов дружить со мной, пока не почувствовал ко мне хоть немного уважения. Так что это была одна и та же проблема, и мы оба пришли к выводу в одном и том же месте, в одно и то же время. Пару лет назад кто-то назвал меня змеей в социальных сетях, и это прижилось. А потом многие люди в социальных сетях стали называть меня по-разному. И из-за этого у меня были действительно тяжелые времена. У меня были времена, когда я не знала, смогу ли еще заниматься этим. И я думаю, что с помощью змей на сцене я хотела донести до вас, ребята, что если кто-то использует оскорбление, чтобы запугать вас в социальных сетях, и даже если многие присоединяются к этому, Это не обязательно должно вас победить. И вместо этого это может укрепить вас. Когда выйдет этот альбом, светские блоги будут искать в текстах песен мужчин, которых они могут приписать каждой песне, как будто установить вдохновение для создания музыки так же просто и элементарно, как отцовство. Будут представлены слайд-шоу с фотографиями, подтверждающими каждую неверную теорию. Потому что сейчас 2017 год. И если вы не увидели фотографию, этого не могло произойти, верно? Дальнейших объяснений не будет. Будет только репутация. Ваша репутация реальна только в том случае, если она мешает вам познакомиться с кем-то, с кем вы чувствуете, что можете по-настоящему общаться. В начале альбома все гораздо более напыщено. Это больше похоже на «О, мне все равно, что вы обо мне скажете». Мне все равно, что вы скажете о моей репутации. Это не имеет значения, бла-бла. Но, например, на пятом треке «Delicate» наступает момент, когда ты думаешь, «О боже, что происходит, когда ты встречаешь кого-то, кого действительно хочешь видеть в своей жизни, а потом начинаешь беспокоиться о том, что он слышал до того, как встретил тебя?» И вы начинаете задаваться вопросом, может ли что-то фальшивое, например, ваша репутация, повлиять на что-то реальное? например, на то, что кто-то узнает вас лучше. После смерти своей репутации она почувствовала себя по-настоящему живой. Я была очень горда тем, что ввела фразу «Не будет никаких объяснений, будет только репутация». Я не пыталась объяснить суть альбома, потому что не чувствовала, что я кому-то это должна. За пару лет произошло много такого, что заставило меня чувствовать себя по-настоящему ужасно. И мне не хотелось говорить им об этом. Мне не хотелось говорить об этом. Мне просто захотелось написать музыку, а потом отправиться в турне по стадионам и сделать все, что в моих силах, для своих поклонников. Все время, пока я писала альбом Reputation, основанный на всех аспектах репутации и на том, как она влияет на вас, что она на самом деле значит для вас, я была окружена друзьями, семьей и любимыми которые никогда не любили меня меньше, несмотря на колебания общественного мнения.